Рыцаря накрыла волна магии. Она столкнулась с силой амулета, посвященного рыцаря. Посыпались искры. Один артефакт против другого. Стрелок серых псов выразительно присвистнул, и лишь охранники банка до да мистер Виллитон остались невозмутимыми. Прошу прощения, забыл предупредить о волосе девы, с улыбкой пояснил служащий, глядя, как светловолосый мэрдок встряхивается словно искупавшийся пёс. На вас лещина и бляха посвященного, Какое интересное сочетание. А наш народ еще жалуется, что магическая наука не развивается. Мы все посмотрели на линию на полу, которую только что пересек рыцарь. По сути, волос это рисунок, полоса на земле или как в данном случае на паркете. Ее наносил маг, вкладывая энергию. Действовал волос по принципу нейтрализатора, то есть развеивал активную магию, снимал личины или заставлял погаснуть горошины света. С любого другого личину или морок сорвало бы в миг, но амулет посвященного не дал волосу сработать на крисе. Правда, столкновение двух артефактов все же сделало свое дело. Оно предупредило служащего банка о магическом прикрытии вошедшего. Волос девы пассивен, и пока ты не пересечешь линию, ничего не случится. Рисунок не живет и не будет гоняться за тобой. У каждого волоса есть определенный предел. Он не останавливает все изменения, а только те, на которые хватит заложенной магом силы но вкладывают обычно много, чтобы волос сработал один раз, но сработал по максимуму. Это как заряд метателя, который способен выстрелить и поразить цель, но потом ему нужна перезарядка. Волос, нарисованный на паркете одного из малых залов Ренестальского золотого банка, только что впустую отдал заложенную энергию и стал обычной полосой под ногами. Наверное, поэтому его и не любили маги. Одноразовая магия с сомнительной, так сказать, пользой. Им пренебрегали посвященные рыцари, они вообще любой магии пренебрегали. Непопулярен волос среди знати. С одной стороны, текущая вода куда лучше выполняет ту же задачу, да и реки обычно не взимают по часовую плату, как маги. Жаль только реку в приемную не направишь. А с другой стороны, чертить волос в бальной зале или гостиной давно считалось признаком дурного тона. Мало ли кто из дам заплатил магу и придал настоящий блеск фальшивым драгоценностям или прихватил с собой амулет от пьянства случится конфуз, после которого даже хорошие знакомые будут обходить хозяина негостеприимного дома стороной. Но в банке, как оказалось, подобной щепетильностью не страдали. В главном зале для добропорядочных клиентов мистер Вильеттан выделил голосом слово добропорядочных. Мы себе такого, конечно, не позволяем, только в служебных помещениях. Но уверяю, наши сотрудники получают достаточно щедрое жалование, чтобы не возражать. А мы знаем, что в банк не проник никто посторонний. Но мы и не предполагали, что это можно сделать таким способом. Мужчина посмотрел на серых псов и нахмурился. Будьте добры, опустите оружие. Слугам первого рода ничего не угрожает в этих стенах. Если они действительно слуги, а не грабители. Мы не грабители, а вот он, стрелок указал на Криса. Пришелец «пришелец стеры». ойли, покачал головой мистер Виллетон, с любопытством смотря на Оуэна, с любопытством, но без всякого страха. А я-то подумал, что он посланник дев, раз сквозь стены ходить не гнушается. Давно мне на лётчики с юмором не попадались. Вот-вот. Матушка всегда в таких случаях говорила: расставлял капкан на кроля, а угодил сам". Держали в секрете ловлю пришельца стиэры, решили удавить по-тихому, за что и поплатились. Служащий банка им не верил, и то верно. Где это видано. сбывается одно из главных пророчеств Аэры, а глашатаи на площади молчат. У нас приказ князя, начал один из патрульных, но был прерван взмахом руки, который не имеет силы на территории Эрнестальского золотого банка. Эту привилегию мы получили через 50 лет после образования разлома еще от второго князя, как гарант сохранности сбережений наших вкладчиков. Даже первый род не имеет здесь полной власти, только наше бесконечное уважение. Мистер Вильеттан склонил голову, словно сам государь был здесь. Кристофер дернул уголком рта. Ни он, и серый так и не опустили оружие. "Напомни мне, Стефан, как мы обычно поступаем с пойманными ворами?" попросил служащий и ему ответил один из охранников банка. "На усмотрение управляющего, на ваше усмотрение", пояснил он. "Можно повесить в назидание, а можно". "Мы не воры!" со злостью сказал один из серых псов, что преследовал Криса. "Вы так и не опустили оружие, поэтому я склонен верить своим глазам, а не чужим словам". Мистер Виллиетон говорил спокойно и размеренно, с легкой улыбкой, словно объяснял условия предоставления займа одному из клиентов. Я увидела еще двух работников банка, что заглядывали в помещение сквозь распахнутую дверь. За проломом в стене начинался один из малых залов. У ближайшей стены, сразу за волосом девы, стояло несколько конторок, за ними сквозная арка, соединяющая два зала: малый для персонала и главный для клиентов. Правда, эта арка носила скорее декоративный характер. В ней находилась уже знакомая мне статуя женщины с головой зверя. Люди пользовались самым обычным дверным проемом справа. Один из служащих как раз мялся на пороге, прижимая к груди вексельную книжку, наверняка заказанную клиентом. Именно сюда приходили работники за разными документами или счетами в этот зал к высоким шкафам, что раньше стояли у стены, которую разрушили серые псы. Часть опрокинутых стеллажей и ящиков как раз валялась чуть ли не под ногами у Оуэна. Хорошо, что мы не в основное хранилище вломились. Услышала я тихий голос за спиной, и пусть меня до сих пор возмущало это недопустимое. Мы нельзя было не признать, что в словах бывшего лакея была доля истины. Тут всего лишь волос, а представьте, что там? Представлять я не хотела. Как и не хотела слушать Черноглазово, который так ловко притворялся человеком. Я хотела броситься к Крису Мердаку. Как хорошо, что не все наши желания сбываются. Я посмотрела на Оуэна, взгляд упал на стену за его спиной, туда, где стояла статуя. А над ее головой, над аркообразным проемом, была едва различима надпись. Старые буквы старого алфавита некогда единой эры. Буквы сложились слова, во фразу, чужую и знакомую одновременно. Не хочу быть собой. девиз Муньеров. Оружие на пол, больше повторять не буду, выкрикнул один из охранников банка. А я поняла, что неосознанно касаюсь пальцами пузырьков на поясе. Горошина света, ржа, мертвая вода, зерна пустоты, вытяжка из коры лысого дерева, даже средства для чистки серебра, которого не досчиталась Альянс. Одно отработанное движение, и любое из них окажется на ладони. Если дело обернется плохо, брошу зерна пустоты вверх, прямо в массивную люстру. Хотя бы одно попадание разорвёт цепочку, и вся эта громадина свалится на охранников банка. Второй рукой швырну воздушную волну в сторону конторок, которые рухнут на серых псов останутся толстяк служащий и черноглазый лакей за моей спиной. Надеюсь, с ними мы справимся. Не надо, услышала я голос бывшего балакеи и вдруг поняла, что все смотрят на меня. Все это серые псы, Крис и, «Спасите, девы, я даже не сразу поняла, чей взгляд ощутила. Взгляд статуи с головой волчицы, он был так же тяжел, как и камень, из которого ее выточили. А этого просто не могло быть, если только я не выпила за обедом настойки опия. Магия двигает камни, но не так. Камень мёртвый, если бы маг заставил статую повернуть голову, её шея бы раскололась. А если бы он изменил материал, из которого она создана, то я бы это почувствовала, любое изменение бы почувствовала, но его не было. Камень это камень. Ничего не получается из ничего. Как думаете, леди, чем ещё напичканы эти стены? с любопытством спросил серый пёс за спиной. Если продолжите в том же духе, то ответ мы скоро почувствуем на своих шкурах. Цма, как же я скучал по этому вдруг закончил он со странным весельем и совсем неуместной ностальгией в голосе. Я бы его не послушала. Я редко слушаю советы чужих лакеев. Но в этот момент стрелок серых решил, что с него довольно препирательств. Мы заберем этого этого патрульный никак не мог подобрать слово, ученика и уйдем». Нет, это произнесли сразу трое одновременно. Я, Крис и мистер Виллитон, а управляющий банка еще и скомандовал: "Взять их. Одна из сидевших за конторкой служащих, девушка чуть старше меня, вскочила со своего места и стала отступать к выходу. Пламя в свечах, что горело в массивной люстре над головой, едва заметно качнулось, словно давая знать: оно здесь, оно по-прежнему со мной. "Следи поделикатнее", — таки щёлкнул нужным добавить мужчина. Охранники посуровили лицами и угрожающе шагнули вперед, Мечи поднялись вверх. Серые псы впечатлились и тоже похвастались перед противниками остротой стали. Не знаю, дошла бы это взаимная демонстрация железа до настоящей схватки, но именно в этот момент я громко произнесла: Меня зовут Ивидель Астер. Мой род давно ведет дела с Эрнсттальским Золотым банком. И папинке будет очень неприятно узнать, что вы приняли его единственную дочь за воровку. Вместо ответа управляющий Красноречиво оглядел разрушенную стену за нашими спинами. Я же демонстративно отряхнула руки, отпуская зерна, что минутой ранее едва не отправила в полет. Мы вместе с, с сокурсником прогуливались по улицам столицы, когда на нас напали. Мы вынуждены были бежать и защищаться, закончила я, благоразумно не вдаваясь в объяснения и никак не объясняя Личину, что была на крисе. Мало ли какие у нас развлечения. Пусть лучше строят догадки. Оуэн отступил еще на шаг и опустил руку с ножом. "Я не вор", заявил он, оружие полетело на пол и замерло у ног мистера Вильеттона, а потом Потом светловолосый Мэрдок исчез, а его место занял темноволосый и синеглазый Кристофер. Девы, как же я была рада его видеть. И всё же я ошиблась. Мак, который накладывал личину, позаботился о том, чтобы молодой человек смог её снять и привязал к одному из ножи, справедливо полагая, что уж со столь интимной деталью туалета рыцари расстаются редко, а когда расстаются в пылу боя, уже мало кого беспокоит внешность того, кто бросает в вас нож. В любом случае, выполнена личина была мастерски, ученикам такое не под силу. Я бы на месте серых начала проверять учителей академикума. Отлично, молодой человек. Я управляющий Эрнестальским золотым банком, Агюст Вильеттон. Готов вас выслушать, заявил мужчина. Вас и юную леди Прежде чем повесить в назидание, вставил черноглазый. И я вздрогнула от этих тихих слов о Крис, между тем продолжил. Я Кристофер Оуэн, претендую на наследство семьи Муньер. В первый момент я подумала, что ослышалась или все же выпила опия вместо кинилового отвара. "Что?" едва слышно прошептала я. "Не обращайте внимания, пришельцы из Теиры такие малость на голову скорбные", произнес стрелок серых псов. "Неужели?" Уточнил мистер Вильеттан, продолжая улыбаться, словно Крис только что погасил большой заем. Часто с ними встречаетесь? Что-то изменилось? Громко спросил Оуэн, и девушка-служащая громко ойкнула и почти прижалась спиной к стене рядом со статуей. А статуя продолжала смотреть. Закон больше не гарантирует каждому желающему право доказать свою принадлежность к исчезнувшему роду. Что он делает? Мысленно спросила я. Он просит об еще одной отсрочке. Услышала я голос бывшего лакея и даже не удивилась. Сил на удивление просто не осталось. Гарантирует, кивнул мистер Вильета, и подал знак охранника. Рыцари изменили позы, всего лишь на чуть-чуть, но теперь их оружие было направлено только на серых псов. Просит об отсрочке и получает ее», — констатировал черноглазый. А вы, господа, не хотите сложить оружие, спросил управляющий у серых псов. Я даже не успела подумать, что драка всё-таки состоится, но тут Стрелок демонстративно взмахнул рукой, и трое его спутников опустили лезвие мечей. А мы хотим воспользоваться правом и засвидетельствовать возвращение полуночного волка. Если такое состоится, или пожелать еще одному неудачнику Рабу успехов в качестве банковского имущества. На этот раз громко сказал черноглазый лакей. Или что-то изменилось? Повторил он вопрос Криса. Согласно указу Филиппа II, каждый претендент может привести с собой до семи свидетелей, и никто не вправе чинить препятствия, даже сам князь. А нас здесь всего шестеро и один претендент. Хм. Управляющий банком на миг задумался, а потом улыбка вернулась на его полное лицо. Как приятно видеть такое единодушие среди преступников. Мы не преступники, заявил стрелок серых, оглянулся на стену и как-то сразу погрустнел. Мы просто очень торопились, добавил Крис. А я вдруг почувствовала себя участницей пьесы абсурда, что ставил как-то в Лиеже один режиссер модернист Помню, разразился такой скандал из-за того, что актриса на сцене оголила лодыжки. Жаль, меня маменька не пустила на премьеру. Кто из вас торопливых оплатит ущерб? Деловито поинтересовался мистер Виллетон, делая знак охранникам, которые тут же опустили оружие. «Все возместит казна, заявил черноглазый и добавил в двойном размере. Ну вот, видите, разговаривать всегда приятнее, чем махать железом. Управляющий просто бросил взгляд в сторону, и сразу двое служащих отлипли от стены и бросились в разные стороны. Элиза, позвал мистер Вильеттон, и единственная девушка в зале, помимо меня и статуи, с готовностью сделала шаг вперед. Помоги леди привести себя в порядок и сопроводи её в главный зал. С людьми так легко договариваться, они всегда чего-нибудь хотят. донесся до меня тихий голос Черноглазова, а в следующий миг ко мне подскочила та самая Элиза. Прошу вас, леди, сказала она, распахивая передо мной одну из боковых дверей. Я последовала за девушкой, в глубине души радуясь, что хоть на какое-то время буду избавлена от шепота черноглазово. Комната, в которую она меня привела, оказалась похожей одновременно на малую гостиную и на спальню. Ни кровати, слава богине, не наблюдалось, но рядом с диваном стоял небольшой туалетный столик с фаянсовой чашей, куда девушка налила воду. А когда я склонилась и стала смывать с рук пыль, схватила щетку и принялась торопливо чистить юбку. Пусть не умела, зато с лихвой компенсируя это старанием. Через несколько минут она подала мне полотенце, в уголке которого золотой нитью была вышита голова волка. Я смотрела на вензель, словно не решаясь прикоснуться мягкой тканью к лицу, а когда прикоснулась, на белом полотенце остались серые разводы. "Лучше не станет", расстроена сказала Элиза, и я повернулась к зеркалу. Лицо посерело от пыли, которую так и не удалось смыть до конца. Губы, которые я в волнении то и дело закусывала, стали ярко-алыми. Несколько растрепанных прядей торчали из-под шляпки, придавая мне сходство с ведьмой и старых сказок, кормили кармелицитуемы. Ох, леди, мы это надолго запомним. Я тоже. Вы потеряли перчатки, расстроенно сказала Элиза. Но если хотите, могу послать кого-нибудь в ближайшую лавку. Не стоит. Я задумчиво коснулась пояса, пробежалась пальцами по пузырькам с компонентами. Магии не носят перчаток, да и вообще, нам лучше поторопиться. Ох, леди, девушка едва не рассмеялась. Без вас не начнут. Раз уж вас объявили свидетелями, то придётся письменно засвидетельствовать. Она вздохнула. Как жаль молодого джентльмена, пропадёт ведь на каменоломнях. Вы хорошо его знаете? Хорошо, но хотела бы лучше. Я отвернулась от зеркала. А остальных, уточнила Элиза и тут же пояснила. Просто один из них так на вас смотрит, леди, как голодающий пёс на кусок мяса. Мне прям не по себе, они и есть псы. С этими словами я подошла к двери, но прежде чем девушка распахнула ее, передо мной спросила: "Вы часто такое видите? Часто ли претендуют на родство с муньерами, что вы, леди?" Она даже взмахнула руками. Последний раз лет пять назад явился один смельчак, только я в тот день не выходила в присутствии. В ее голосе появилась досада. «Но уж сегодня об этом точно напишут в Эрнестальском вестнике. Напишут, что снова нашелся претендент". "Да, напишут", подумала я. Напишут, что нашелся еще один претендент для отправки на Каминоломне. Она открыла дверь, и мы снова оказались в малом зале. Миновали валяющиеся на полу конторские шкафы, над которыми вздыхал один из служащих, и остановились у арки, что вела в главный зал. Прежде чем войти, я бросила взгляд на статую. Ее голова все так же была повернута к дыре в стене. Главный зал совсем не изменился с тех пор, как мы были здесь с Мырдыком. Поправка, мы были здесь с Крисом, который отказался предъявить служащему черный клинок, которого у него не было. А на тот, что имелся, была прикреплена личина. И пусть столы стояли на тех же местах, те же работники сидели за ними и заполняли бумаги, Арка, отвернувшись от сейчас статуи, словно вся эта скучная повседневность ей надоела, располагалась на прежнем месте. И все же сегодня все было иначе. Было тихо. Настолько тихо, что было слышно, как скрипели перья. Мистер Виллетан устроился за центральным столом. Крис сел напротив, перекинув пыльный плащ через спинку стула. То один, то другой служащий отрывали глаза от бумаг и бросали в центр зала быстрые взгляды. Свидетели, четверка серых псов, что преследовали Оуэна, расположились на стульях у стены, словно зрители в провинциальном театре. А черноглазый локей, леди, прошу вас, услышала я его голос, а спустя секунду увидела сидящим в одном из двух кресел у низкого столика, за которым наверняка так приятно выпить чая в ожидании служащего с документами. Грязь с плаща пачкала красную обивку. Второе кресло предназначено для меня. Ну, конечно, я же леди, а леди не пристала игнорировать столь вежливое приглашение, хотя так и хотелось пройти мимо и сесть в отдалении. Правда, оттуда много не разглядишь. Но как же хотелось взбрыкнуть, как говаривал папенька, к возмущению маменьки. И тут я поняла, что на меня снова все смотрят. Вздохнула, встретилась взглядом с синими глазами, в которых застыл лед зимнего моря. А вся эта чепуха перестала иметь значение. Я почти упала в кресло. Крис отвернулся и произнес. Итак, я скорее почувствовала, чем увидела, как все в зале замерли. И Клерк с пером в руке, и Элиза, оставшаяся стоять у арки, и кажется, даже статуя. Вот теперь я почувствовала, что нас загнали в угол. Не там, в переулке, в светлом зале, с вензелями и канделябрами по углам. Крис не мог, он и сам это знал, а значит, выхода не было. Все, что происходило в зале, было отсрочкой, как и сказал Черноглазый. Готовы? Тогда приступим, начал управляющий банком. Что я должен сделать? Иронично поинтересовался Оуэн. Пройтись на руках? Вызвать ветер? Выпить расплавленного олова и не умереть? Нет, мистер Оуэн, все гораздо проще. Видите эти бумаги? Мужчина указал на два листа гербовой бумаги, что лежали перед ним на столе. Крис кивнул, и мистер Вильеттон продолжил: Вам всего лишь нужно, чтобы я поставил подпись на одном из них. Хотя, простите, я был некорректен. Вам нужно, чтобы я поставил свою подпись вот на этом. Он постучал пальцем по правому листу. На этом рука переместилась к соседнему. И я распишусь сам без всякого принуждения. Управляющий банком откинулся на спинку стула, сложил руки на животе и выжидающе посмотрел на Криса, но никакой реакции так и не дождался и, кажется, был разочарован. Точно был, я знала это по себе, так как не раз чувствовала то же самое. Вам что, даже не интересно, что тут написано? Не особенно, Крис улыбнулся скупо и иронично. Так колебался папенька после того, как матушка битый час рассказывала ему, какой замечательный сатин она купила на днях в новой лавке. Но вы же все равно мне расскажете, не так ли? Это моя обязанность. Развел руками мистер Вильветтон. Его улыбка наоборот исчезла, а тон стал отрывистым и деловым. Согласно этому постановлению, рука снова коснулась правого листа. Вы, мистер Оуэн, являетесь последним представителем рода кейл Гаур Муньер Сьерра, а посему являетесь наследником не только имени и титула, но и всех активов. Как только я поставлю здесь подпись, все состояние и недвижимость Полуночных Волков ваше. И только то, хохотнул рыцарь. Не будете ли вы столь любезны, мистер Виллитон, поставить на этом документе свой автограф, попросил он. «И сэкономим нам всем время, Это самая лучшая попытка за, дайте подумать, за все 10 лет, что я возглавляю столичное отделение Эрнестальского золотого банка. Вы будете удивлены, мистер Оуэн, но еще никто не догадался вежливо попросить. Все больше угрожали. А если я отдам вам половину состояния? Все так же весело предложил Крис, словно мы все сейчас сидели в гостиной и разгадывали шарады. А подкупить пытались не раз. Хотя надо сказать, ваше предложение самое щедрое. «Увы», — управляющий, развел руками, а потом снова сложил их на животе. Я был бы рад помочь, но это не в моих силах. Гербовая бумага не примет ничью подпись, только Муньера, и только сделанную моей рукой. Вы же знаете, какой магией обладала семья, на родство с которой претендуете. В общих чертах, ответил рыцарь. Тогда на всякий случай поясню. Подпись на этом документе должны поставить вы, но моей рукой Вы должны выйти из себя и стать мной, как бы бредово это ни звучало, словно извиняясь, закончил объяснять мистер Виллетон. Так я и знала, что испытание будет магическим. А второй документ, приказ о представлении меня к княжеской награде, поинтересовался Крис, а черноглазый рядом со мной тихо хохотнул. Почти угадали, с улыбкой кивнул управляющий. Это акт о вашем добровольном поступлении в собственность Эрнестальского золотого банка. Мне нужно заставить вас подписать и его? удивился барон. Не волнуйтесь, я подпишу его добровольно примерно через два часа, когда истечёт время, отведенное для испытания. Мистер Вильлетан взмахнул рукой, и в зал внесли большие песочные часы. Они были размером с бочонок бургундского и, наверняка, такие же тяжелые. Руки у рыцаря охранников подрагивали от напряжения, когда они поставили конструкцию на пол. Странная вещь, которая выглядела скорее данью традиции, нежели необходимостью. Уверенно в кармане мистера Вильетана есть современный бригет, как и у доброй половины присутствующих, оказавшихся в этот час в главном зале банка. Их перевернут четыре раза, и когда упадет последняя песчинка, я буду вынужден поставить подпись вот на этой бумаге, указал он на левый лист, который сделает криса рабом. Приступайте, отдал он команду, и охранники банка приподняли часы и перевернули. Каменная подставка гулко ударилась об пол. Золотистый песок тонкой струйкой потек вниз. Я посмотрела на криса. Зал замер и ничего не произошло совсем. Вам нужно время на подготовку, уточнил мистер Вильетон. Мне нужна кружка горячего бульона и еще не отказался бы от хлеба с сыром. Не люблю выходить из себя на голодный желудок, а сегодня, он бросил на меня быстрый взгляд. Мне так и не дали поесть. У нас тут не ресторанцы, но почему бы и нет. Будем считать это последним желанием свободного человека. Элиза позвал управляющую девушку, что помогала мне привести себя в порядок. И та быстро вышла из главного зала. «И окажется, продешевил", рассмеялся Крис, но это был горький смех. Я бы сказала, обреченный. Наверное, поэтому мистер Виллитон, отдавая приказы Лизи, даже не улыбнулся. В зале снова установилась гулкая тишина, а по стеклянному сосуду часов продолжал течь песок. Все смотрели только на мужчин за центральным столом и ждали. Я ждала, беспокойство усилилось. И в какой-то момент даже показалось, что оно не связано с тем, что происходило, но это было глупо. Самое важное это испытание, ведь так Что может быть значительнее Криса, сидящего в кресле напротив управляющего и готовящегося примерить рабский ошейник? Я видела, как он сжимал пальцами подлокотники, вопреки ироничной улыбке. И все же что-то меня беспокоило, что-то помимо происходящего в зале. Я не отрывала взгляда от рыцаря, и тут вернулась Элиза с подносом, на котором исходила паром чашка с отваром и стояла тарелка с ломтями хлеба и сыром. Оуэн обхватил рукой чашку, и в этот момент я поняла, что вызывало беспокойство. Его рука Та самая кисть, которую порезала обломком стены, по которой текла кровь. Крис, в отличие от меня, не оказали любезности и не дали умыться и почистить одежду. Его руки были грязными, кожа покрыта серыми разводами, но девы, кожа под ними была ровной, никакой запекшейся крови, никакой раны на тыльной стороне кисти. Но я же сама видела, видела, но остальные, казалось, ничего не замечали. Один из клиентов закончил свои дела и с явным сожалением покинул банк. Швейцар придержал для него дверь, но в то же время не пустил в зал дорожную женщину в меховом манто, вежливо, но твердо что-то ей объяснив. Надо полагать, в ближайшие два часа новых клиентов банк обслуживать не будет. Интересно, чем они это объяснят? Пришествием дев, которые заглянули в хранилище, чтобы оформить кредит под малый процент. Я вздрогнула от гулкого удара каменной подставки о пол. Первая из четырех отсечек пройдена. Песок закончился, и рыцари перевернули часы. Чего они ждут? спросила я скорее у самой себя, чем рассчитывая получить ответ. И тем не менее, получила его. Они ждут, что он проявит магию рода, тихо произнес черноглазый, и я повернулась к нему, не могла не повернуться. Это неправильно, покачала головой я. Не все полуночные волки были отмечены даром богинь. Не все, но имя и состояние перейдет только к тому, кто будет отмечен. Таково завещание последнего герцога Муньера. Бывший лакей побарабанил пальцами по подлокотнику своего кресла. Немного нервный жест, хотя с чего ему дёргатся. Вы слишком осведомлены для лакея, только и смогла прошептать я. Вы правы, леди. В чём? Я слишком осведомлён для лакея. Элиза снова подошла к столу, чтобы забрать поднос с опустевшей посудой. Скрепили перья, покачивалось пламя в светильниках. Я что, одна тут переживаю, а у мужчин стальные тросы вместо нервов и паровой котёл вместо сердца? Как думаете, во сколько такого раба оценит банк? спросил вдруг один из серых псов, сидящих у стены громко спросил так, чтобы Крис услышал. Я вздрогнула, что не укрылась от взгляда Черноглазово. "А вы думали, мы его отпустим?" спросил бывший окей. "Это же глупо. Мы столько за ним гонялись". Он выпрямился и громко, чтобы слышали все, произнес. "Я уполномочен выписать чек на любую сумму, которую забросит банк за этого раба". "Кем уполномочен?" спросил мистер Вильеттон. "Князем", ответил Черноглазый. "Когда?" хотела спросить я, но не стала. Этот вопрос задавала не только я, и не раз. Вряд ли мне ответят на него сегодня. Откуда князь все узнает? И как так быстро отдает приказы, находясь так далеко? Песок в часах снова закончился, и охранники перевернули их в третий раз. Всего лишь отсрочка, повторил черноглазы вполголоса. Вся наша жизнь состоит из отсрочек, неожиданно для всех произнес мистер Виллетон. Бывший лакей удивленно посмотрел на него, и управляющий пояснил: "В этом банке я слышу все, что мне нужно слышать". Я бы спятил, прокомментировал Крис, на что служащий только рассмеялся. Воистину, девы создали мужчин не в самый лучший свой день. Какая интересная мысль, снова заговорил серый, что сидел на соседнем кресле. И я ощутила холодный укол куда-то в основание шеи, словно ледяная капля скатилась за шиворот. Я невольно передернула плечами и выпрямилась, как на занятии с Клариссой Омуле. Мой взгляд снова скользнул на статую, что стояла в сквозной нише, соединяющей два зала, большой и малый. Меня пробрал озноб. Каменная женщина с головой волчицы, еще недавно рассматривающая дыру в стене, снова повернула голову. Я не знала, когда это произошло и как, но статуя опять смотрела на меня. Это выглядело полным мракобесием. Больше тысячи лет минуло с образования разлома. У нас есть магия, есть мобили, есть вера в богинь, но на Аэре нет места статуе, которая может вертеть головой сама по себе. Это никак не вписывалось в картину развитого и просвещенного мира. Камень не может двигаться. А остальные опять ничего не замечали. Кто-то даже закашлялся. Вы хорошо держитесь, констатировал управляющий банком. А вот леди сидит как на иголках. Она нервничает за двоих. Мужчины снова посмотрели на меня. Показалось или лед зимнего моря во взгляде Криса треснул, и в нем проступило малое талико беспокойства. Я постаралась придать лицу невозмутимое выражение, совсем как маменька, когда отец грозился урезать ей содержание. Надо сказать, в эти угрозы не верила не только графиня Астр, но и сам граф Да и прислуга тоже. Я спокойно посмотрела в синие глаза, и в этот момент охранники перевернули часы в последний раз. Времени не осталось. Последняя получасовая отсрочка скоро подойдет к концу. Я был очень рад познакомиться с вами, мистер Оуэн, произнес мистер Виллиетон. Второй укол в основании шеи, от которого я вздрогнула. Песок тек и тек, его становилось все меньше и меньше. Время, словно беговая лошадь, неслось вперед. А я был очень рад познакомиться с вами, леди Астер. Услышала я шёпот Черноглазова и даже хотела нарушить данное себе мысленно слово не разговаривать с ним, не слушать его, делать вид, что его нет, потому что были вещи и поважнее. Как же я была не права. Важным было все, что происходило в главном зале Эрнестальского золотого банка. Каждый жест, каждый взгляд, каждый удар песочных часов обпал. Жаль, что наше знакомство было столь скоротечным, бывший лакей продолжал говорить, а я продолжала смотреть на Криса, когда третья ледяная игла вошла в затылок, и на этот раз осталась там. Я попыталась повернуть голову, попыталась поднять руку и коснуться волос и поняла, что не могу шевельнуться. Знаете, однажды охотники папеньки смогли поймать в горах рысь. Кошка была очень злой, она была готова разорвать каждого, кто приблизится, но ей этого не позволяла веревка на шее ловче петля на длинной палке, не дающая зверю двинуться, как не давали сейчас двинуться мне. Я сидела в кресле, словно одна из кукол во время игрушечного чаепития, кукла, которая не могла сама даже повернуть голову и вместе с этим не чувствовала вокруг никакой магии, ни одного зерна изменений, ничего, совсем как со статуей, что вращала головой. Я не могла даже этого. И только глаза ещё принадлежали мне. Всё, что я могла это смотреть на Оуэна, иногда взгляд. Это очень много. «Иногда он сильнее, чем прикосновение. Нет, вдруг четко и громко произнес Крис, и в его синих глазах появилось что-то необычное, что-то привычное вроде злости и что-то новое вроде страха, страха за меня. Страха, которого по странному стечению обстоятельств не испытывала я, и не потому, что такая смелая, а потому что еще не успела осознать происходящее, что кто-то, что сделал, нанизал меня на булавку, как радужную бабочку в Щириских горах. Нет, Повторил Крис, поднимаясь. Мистер Оуэн начал управляющий таким тоном, каким губернаторы разговаривают с непослушными учениками. Вам нужен я, а не она. Он бросил на меня обеспокоенный взгляд. Уверен? Непонятно у кого из них спросил черноглазый. Игла, что всё ещё была воткнута, вдруг шевельнулась и заставила шевельнуться меня. Резко склонить голову на бок, словно серую лайку. И знаете что? Это оказалось неожиданно больно. Я бы закричала, но не получилось даже открыть рот. Кукла на игрушечном чаепитии не может сама взять чашку и отпить из неё воображаемый чай. За неё это должен сделать ребёнок. А ещё он может оторвать куколке голову и даже не задуматься о сделанном. Кричать я не могла, но боль отразилась в моих глазах. Перелилась через них и потекла по щекам горячими слезами. Это стало решающим для Оуэна. "Не смей", проговорил он, и его голос был едва слышен от переполнявшей ярости. "А кто мне помешает?" И главнейшая снова дернулась, заставляя выпрямиться. Ее лед пополз по позвоночнику, коснулся лопаток, а потом спустился ниже, к талии. Я почти не чувствовала спину, словно всю ночь пролежала на холодной земле. Жаль, но это никак не сказалось на боли, которая сидела гораздо глубже, в самих костях, что стремительно обрастали ледяным панцирем. Убери от нее!» руки, он хотел сказать руки, но Кристофер не договорил. И думаю, я знаю почему. Потому что серый наверняка сидел в кресле, и обе его руки покоились на подлокотниках. Я не знаю, откуда во мне взялась эта уверенность, но это было именно так. И угрозы Криса выглядели, мягко говоря, несостоятельными, как угрозы пьяного матроса, которому показалась грубой паровая лапа. А иначе, уточнил бывший лакей и один из серых псов, что сидели у стены, рассмеялся. Джентльмены, я уверен, что леди, мистер Вильеттан тоже поднялся вслед за Крисом. А иначе я сломаю тебе, тебе тебя. И я сломаю тебя. Холод захватил плечи, расползаясь дальше по рукам. Я почти не ощущала собственного дыхания. И тут что-то изменилось, как водится, не в лучшую сторону. Знаете, как бывает, всё остаётся на своих местах, и вместе с тем неуловимо меняется. Ты знаешь это, чувствуешь, и остальные тоже. По залу пронёсся сухой ветер, что дул по весне с Черийских гор. Ветер, что не тронул в зале ни одного листка бумаги, что лежали на столах но лёгким прикосновением прошелся по коже, изгоняя из моего тела холод. Она давно наша, рявкнул бывший лакей. Наша с потрохами, волк. Ты сам сделал ее уязвимой. Сам подарил ее...» Нет, прошептал Кристофер, и черноглазый просто подавился следующим словом, захрипел, совсем как мистер Истербрук, когда подавился радужной форелью. Где-то со стуком упал стул или что-то еще, а ледяная гладь моей шеи растаяла, как попавшая на солнце сосулька. Я откинулась на спинку кресла, ощущая предательскую слабость в коленях и облегчение, от которого так и хотелось разреветься. Джентльмены, мистер Вильеттан казался растерянным. "Замолчите", огрызнулся Оуэн. Он стоял рядом со столом управляющего, прямой, как стрела, и такой же напряженный. А невидимый ветер продолжал метаться по залу, не находя выхода и заставляя то одного, то другого работника поднимать головы. Я услышала, как кто-то охнул. "Замолчите все!" Ветер ударился в стену, раздался звук, очень похожий на тот, что издает колокол дев в часовне. Правда, раздался он только в моей голове, но услышали его все. Услышали внутри себя. Ветер, словно запертый в четырех стенах зверь, бросился в противоположную сторону. Я увидела, как девушка, что помогала мне чистить одежду, обхватила голову руками и упала на колени. Ветер налетел на окно, которое издало едва слышный звон, отпрянул, налетел прямо на меня. И я снова ощутила его прикосновение к чему-то внутри себя, лёгкое немного колючее, как укусы шерстяной шали. Ветер, который не был настоящим, ветер, в котором не было ни одного зерна изменения. И всё-таки это была магия. Теперь я знала, какая именно. Знала это точно так же, как и то, что меня зовут Ивидаль Астер. Видела такое раньше. Мало того, участвовала Только тогда это был не ветер, заставляющий людей обхватывать головы руками и имеющий мало общего с магией воздуха, которую так любила Гели. Тогда это был огонь, жар, который одна маленькая девчонка подхватила с факела и швырнула на доспехи сына Сквайра. Тогда вместо стен с вензелями было ристалище, вместо статуи и украшений улюлюкающие зрители, пришедшие посмотреть на рыцарский турнир, в котором участвовал мой брат. Это было пробуждение силы, напугавшее меня едва ли не до икоты. Первый выплеск самый неожиданный, самый неконтролируемый. Что происходит? Что вы делаете? Охрана, говорил управляющий банком, но его голос становился все тише и тише. Да и рыцарям-охранникам было сейчас явно не до него и не до часов, рядом с которыми они стояли. Что? Что прекратите, пожалуйста, прекратите, я сделаю все, что угодно, только прекратите. Управляющий почти упал на стол, схватил дрожащими руками перо и поставил на листе сперва кляксу, а потом торопливую подпись. Правда, это не помогло. Невидимый ветер лишь набрал силу. Перо выпало из пальцев мистера Виллетона, и управляющий со стоном сполз куда-то за стол. Крис вздрогнул и теперь уже сам схватился за голову, и я его понимала, неосознанно добавляя жара на доспехи соперника брата по поединку. Я не знала, как это остановить. Первый выброс вообще редко поддается контролю, но за него не наказывают отрезанием от магии и рабством так, как за второй. Мой огонь остановил крик брата, а еще ласковые руки маменьки, которая, не боясь обжечься, обняла свою огненную дочь. Именно это остановило меня.